Касси надвинулся на помятого ганстера и навес над ним. «Выкладывай, красавчик, но береги наше время и свое здоровье. А будешь запираться, у нас терпение лопнет. Понял?» Было ясно, что пленник понял. Понял угрозу, таившуюся в тихом голосе муры. Увидел угрозу в огромных волосатых лапах кости. «Кто вы такой что здесь делаете?» Снова начал Вилкакс. «Меня зовут Лев Сноу», мрачно ответил ганстер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 Нам сама планета помогает. Когда нам надо, она у нас в мышеловку обращается. Вилкокс повернулся к морю. У него что, сотрясение мозга? Мура кивнул. Что-то вроде, сказал он. В точности судить не могу, я не медик, но мозг ему встряхнул основательно, и снова попал в расставленные сети. Если вы думаете, что я чокнутый, так вы ошибаетесь. Вы же не знаете, что мы здесь нашли. Мы нашли машину прикичь, и она все еще действует. Она может притягивать корабли прямо из космоса и бьет их о камни. Пока она работает, вашей королеве нипочем не подняться, будь она даже полицейским дредноутом. Да мы бы и с дредноутом смогли бы управиться, это нам расплюнуть». Занятное сведения», — сказал Йокакс. «Значит, у вас есть какая-то машинка, и она может вытягивать корабли прямо из космоса? Это здорово. А кто вам это сказал, Шепчуще? Сноба багровел. «Говорю вам, я не псих!» Коси положил руки ему на плечи и силу садил на камень. «Да-да, конечно!» Издевательски успокоительно загудел он. «Все так и есть. Большая такая машина. И управляют ей притечи. Она протягивается в космос и делает вот так!» Кулак Костей рывком сжался перед самым носом ганстера Точно он поймал муху. Но пленник уже немного оправился. «Хотите, верьте, хотите, нет! Дело ваше!» Сказал он. Вот увидите, что будет, если ваш дубина, капитан, попробует залететь. Ничего хорошего не получится, а там скорости и вас всех похватают. Вы полагаете, нас так легко схватить?» Спросил Вилкок, сдернув левую бровь. «Мы здесь уже довольно давно, а нас до сих пор так и не обнаружили». Снова задача наглядел их. «Что вы мне заливаете?» Сказал он наконец. «Вы же с королевой, на вас форма торговцев». Ну, вы же в этом не совсем уверены, не так ли?» Вкратчиво осведомился Мура. «Ведь может оказаться, что мы совсем с другого корабля, который вы зацапали этой своей ловушкой. Почему вы так уверены, что ни один экипаж не уцелел? Может статься, что уцелевший до сих пор бродит по окрестностям?» «Если так, то недолго им осталось бродить!» Вырвалось у снова. «О да, вы умеете с ними разделываться, с помощью вот этих штучек!» с поднял бластер.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 И снова поверил, что этот маленький человек с приветливым лицом ни перед чем не остановится. «Что вам от меня нужно?» – спросил он. «Правду», – сказал Велкокс. «Я вам сказал всю правду, все как есть. Там в горах мы нашли установку прикичь. Она действует на корабли, когда не заходят в луч или в поле. Я не знаю, не знаю, как она там работает. Ее никто не видел, кроме самых головостых ребят, которые знают толк в разных там рациях.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 а сколько их спросил кости и еще трое или четверо она в горах где то вон там он ткнул трясущимся пальцем в сторону городного хребта по моему ты знаешь больше начал кости но дэйн прервал его а что с снова дело на краулере это он тоже не знает мура поправляя подбородочный ремень опустил глаза и сказал мне кажется мы допускаем некую оплошность. следовало бы выставить наблюдателя Может быть, в вощине появятся друзья снова? Снова молча рассматривал носки своих ботинок. Я погляжу, сказал Дэйн и побежал к утесу. На первый взгляд на пустоши со вчерашнего вечера ничего не изменилось. По-прежнему неприступной крепостью возвышалась на равнение королевы за драйными люками. По-прежнему копошились вокруг нее ганстры но по направлению к утесу двигался еще один диковинный краулер. Позади водителя сидели двое ганстров А между ними Дэйн с замиранием сердца увидел человека в желтой форме торгового флота. Лица его Дэн не мог разглядеть даже в бинокль, но это, конечно, был Рип. И пока Дэйн смотрел, стало совершенно очевидно, что Краулер идет кустью той самой лощины, где Сноу попал в засаду. Вот он случай не только освободить Рипа, но и пробить изрядную брешь в рядах противника. Дейн подполз, краю телся и неосмеливо искрикнул, принялся яростно размахивать руками, стараясь привлечь внимание своих товарищей внизу. Его сразу заметили. Вил, как самура кивнули, а кости немедленно уволок снова в клуб пещеры. Тогда Дейн вернулся на свой пост и стал с нарастающим возбуждением ждать, когда краулер войдет в лощину.